в мрачном хладнокровии отчаяния. Рабочие знают, что они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. И перед грозной суровостью этой борьбы умолкает даже веселое остроумие французов. В истории известны только два момента, подобные той борьбе, которая, вероятно, в настоящее время еще происходит в Париже. Это война рабов в Риме и Леонское восстание 1834 года. Старый леонский лозунг Жить, работая, или умереть, сражаясь, внезапно ожил вновь через 14 лет и теперь начертан на знаменах. Исчезло единение февральской революции, то поэтическое единение, полное ослепительных иллюзий и обольстительной лжи, достойным воплощением которого был сладкоречивый предатель Ламартин. Подробности трагедии, разыгравшейся в Париже, Энгельс гневно описывал день за днем в Новой Рейнской газете, горя негодованием против буржуазии. Печать германской буржуазии прославляла палачей генерала Кавиньяка. Клевета и ложь обрушивались на героев, которые четыре дня сражались на баррикадах французской столицы с превосходящими их во много раз силами противника. Маркс и Энгельс, зорко следя за маневрами реакции, давно ожидали неизбежного столкновения между пролетариатами буржуазии и Парижа. И все же кровопролитная гражданская война глубоко потрясла их. Они ждали депеш из Франции по семафорному телеграфу и главной курьеров из залитого кровью города. За столом Маркс обсуждали полученные известия, нетерпеливой рукой вскрывали пакеты и просматривали документы и последние французские газеты. Маркс и Энгельс сработали неустанно, Дело, за которое сражались французские пролетарии, было их кровным делом. Каждый из них мысленно сражался на баррикадах Парижа. «Храбрость, с которой сражались рабочие, поистине изумительно», — писал Энгельс. «От 30 до 40 тысяч рабочих целых три дня держались против 80 тысяч солдат и 100 тысяч национальных гвардейцев, против картечи, гранат и зажигательных ракет. Рабочие разбиты». И значительная часть их зверски уничтожена. История отведет им совершенно особое место, как жертвам первой решительной битвы пролетариата. Июньская революция парижских рабочих потерпела поражение. Снова торжествовала международная реакция. Карл Маркс, следивший за всеми перипетиями борьбы, в своей статье «Июньская революция» подвел итоги чудовищным событиям, происшедшим в столице Франции. Маркс писал о страшных парижских событиях. Он не покидал редакции. Иногда он вставал из-за стола и подходил к окну. Небо было зловещим, предгрозовым, пунцово-серым. Город изнемогал от зноя и духоты. Ночь не приносила облегчения. Воздух казался неподвижным и окутывал, как густая пыль. На рассвете в кабинет Карла зашел Энгельс. Маркс протянул ему исписанные листы. «Уже готово? Это так не похоже на тебя, Карл» и ты не задержишь свои статьи, и, как обычно, не захочешь что-то дополнить, выправить, изменить в написанном. Времени терпит Фридрих», — ответил Маркс, все еще во власти мысли, которые излагал в своей статье. «Обрати внимание, ни одного известного республиканца, будь то из национальной газеты или из реформы, не было на стороне народа. Не имея других вождей, других средств, кроме самого восстания, Народ оказывал сопротивление объединенным силам буржуазии и военщины дольше, чем какая-либо французская династия. Фейерверк Ламартина превратился в зажигательные ракеты Каменьяка. Вот оно, братство противостоящих друг другу классов, из которых один эксплуатирует другой. Это братство пылало перед всеми окнами Парижа два дня тому назад, когда Париж буржуазии устроил иллюминацию, и какую... В то время как Париж пролетариата сгорал в огне, истекал кровью, оглашался стонами, все это я изложил в статье. 29 июня в Новой Раинской газете появилась статья Маркса. Парижские рабочие подавлены превосходящими силами врагов, но не сдались им, говорилось в ней. Они разбиты, но их враги побеждены. Минутный триумф грубой силы куплен ценой крушения всех обольщений и иллюзий февральской революции, ценой раскола французской нации на две нации, нации имущих и нации рабочих. Трехцветная республика отныне носит только один цвет, цвет побежденных, цвет крови. Она стала Красной республикой.